Глава 69. В саду гостиницы «Голубой грот» мало-помалу стали скопляться пассажиры с парохода. Приехал на пароходной шлюпке капитан парохода, пожилой итальянец в синей двухбортной куртке-пиджаке, застегнутой на все пуговицы и в синей фуражке с золотым пазументом. Он присел к столу и тотчас же принялся за устрицы, которых ему подали целую груду на блюде, Контролер завтракал со своими русскими земляками. За завтраком он успел сбыть Глафире Семенне еще две камеи, черепаховый портсигар и три гребенки. Завтрак отличался обильными возлияниями. Бутылки с густым красным каприйским вином и шипучим асти не сходили со стола. Погода во время завтрака стояла прелестнейшая. Солнце ярко светило с голубого неба. Завтрак происходил при звуках неумолкаемой музыки. Три рослых, бородатых, плечистых, странствующих мандолиниста наигрывали веселые мотивы из опереток и итальянских песен и пели, составляя из себя трио. Подвыпившие туристы щедро сыпали им в шляпы серебряные и медные монеты. Внизу, под обрывом скалы, столпились три-четыре извозчика и погонщика ослов, резкими выкриками предлагавшие туристам ехать обозревать остров. Тут же подпрыгивали босые оборванные ребятишки, крикливыми голосами выпрашивающие у туристов на макароны. Туристы кидали им вниз со скалы деньги на драку и потешались свалкой. Какой-то жирный турист-немец в светлой пиджачной паре с густым пучком волос над верхней губой Забавлялся тем, что старался попадать мальчишкам десяти сантимными медными монетами прямо в лица и достиг того, что двоих искровенил. «Надо на ослах-то проехаться», — сказала Глафира Семенна, «а то уедем с капри, не покатавшись на ослах». «Поезжайте, поезжайте», — сказал контролер. «Сейчас я вам рекомендую самого лучшего осла и самого лучшего погонщика, а мы здесь посидим». Полчаса вы объедете весь город. Нет, нет. Я одна не поеду. Уж ежели ехать, то всем ехать. Не хочется мне глаша ехать. Ну что такое, ослы? Ну их к лешему, проговорил Николай Иванович. А разве лучше к бутылкам прилипнувши сидеть? Едемте, барынька. Я с вами вместе поеду, вызвался Канурин. А только уж что насчет бутылки, то, вы извините, я бутылочку с собой в дорогу возьму, а то без поддержания сил можно на осле и ослабнуть. Полноте, полноте, вы уж и так выпивши. Я? Ни в одном глазу. Разве можно в такой природе быть выпивши? Тут насквозь ветром продувает. Едемте, едемте, сударушка. Конурин встал из-за стола и покачнулся. Глафира Семенна это заметила. «Ах, Иван Кондратич, вы качаетесь!» — сказала она. «Действительно, немножко споткнулся. А ведь на осле я сидеть буду. Сидя, я тверд. Только бы осел не споткнулся. Комензи, мадам!» — протянул ей Конурин руку. «Нет-нет-нет, я одна пойду. А вы уж идите под руку с бутылкой». Они спустились со скалистой террасы вниз к ослам и погонщикам. Их сопровождал контролер. Николай Иванович остался наверху и смотрел вниз. Выбранный контролером погонщик подставил Глафири Семенне пригоршний рук и бормотал что-то по-итальянски скаля зубы. Та недоумевала. «Ступайте ему ногой на руки! Ступайте! Он вас поднимет на осла!» — говорил контролер «А, ступать! Скажите только, чтобы он не хватал меня за ноги! Я щекотки до смерти боюсь!» «Осторожнее, Глаша! Осторожнее!» Кричал Николай Иванович сверху из сада. а <смех> взвизгнула Глафира Семенна, но поднятая погонщиком была уже на седле. Канурина поднимали извозчики и погонщики, и тоже посадили на осла. Он возился с бутылкой вина и не знал, куда ее деть. «Да передайте вы вино погонщику, он понесет его за вами», говорил ему контролер. «А вылокает по дороге». «Смотри, не выпей, итальянская морда, голову оторву». Бутылка передана. Погонщик гикнул, ослы побежали легкой трусой. «Тише, тише!» визжала Глафира Семенна. Конурин восклицал. «Чувствует ли в Питере супруга моя, что ее муж Иван Кондратич на осле едет?» Через четверть часа, однако, они вернулись. Глафира Семенна вбежала на террасу рассерженная с распотевшим красным лицом. «Невозможно было кататься! Конурин пьяный три раза сосла свалился!» заговорила она. Канурин шел сзади, шея его была вся увешана нитками кораллов, которые он купил по дороге. «Уши пьян, уши три раза свалился!» — бормотал он, покачиваясь. «И всего только один раз растянулся, да один раз ковырнулся, но это не от меня, а от осла!» Пароход должен был отвалить от острова в три с половиной часа, и до отхода его времени оставалось еще слишком час. Капитан, сытно позавтракавший, пил кофе с коньяком и подозрительно взглядывал на высящийся вдали Везувий. Над визувием виднелось изрядное облачко, которое постепенно росло. Он подозвал к себе контролера, указал ему на облако и что-то сказал. Контролер поклонился, приподняв фуражку, подбежал к Ивановым и проговорил. «Простите?» но я должен удалиться на пароход. Капитан опасается, как бы на обратном пути на нас не налетел шквал и посылает меня сделать кое-какие распоряжения на пароходе. «Шквал? Что же это значит?» — задала вопрос Глафира Семенна. «Да, не задул бы ветер и не разыгралась бы качка. Видите, это облако над Везумием. Оно очень подозрительно». Глафира Семенна слегка побледнела. «Неужели будет буря?» Быстро спросила она. Буря не буря, а покачать может. Да вы не пугайтесь, что вы! Может быть, и так обойдется. Контролер пожал всем руки и побежал садиться в лодку. А облако над Везувием все увеличивалось и увеличивалось. Оно уже закрыло солнце. Голубая вода посерела. На тихом до сего времени море показалась зыбь. Капитан быстро исчез от своего стола. Задул ветер. «Николай Иванович, уж не остаться ли нам здесь на капре ночевать в гостинице?» обратилась к мужу Глафира Семеновна. «Ну вот еще! Да здесь на капри с тоски помрешь. Кроме того, у нас взяты на сегодняшний вечер билеты в театр Сан-Карло. Нет, нет, нет, нет, поедем в Неаполь. А вдруг буря? Я бури боюсь!» «Вот видишь, видишь? Говорил я тебе, что не следовало на этот капри ездить. Да и ничего на нем нет особенного. Голубой грот, вот и все!» «А мало вам этого?» «Мало? Этакая прелесть, голубой грот! Кроме того, на пароходе я себе очень дешево камей накупила, черепаховых гребенок, а ветка с апельсинами...» «На слах помотались», — проговорил заплетающимся языком Конурин. «Ну, насчет ослов-то вы уж молчите. Все удовольствие мне испортили», — огрызнулась на него Глафира Семенна. «Не я это...» «Милая барынька, не я, а ослы!» А над островом Капри растянулась уже туча, накрапывал редкий дождь. Иванова и Конурин начали рассчитываться за завтрак и спешили на пароход. «Господи, пронеси!» «Ужасно, я боюсь бури!» — шептала Глафира Семенна. Они сошли на пристань. Пароход давал свистки. Столпившиеся пассажиры поспешно садились в лодки и направлялись на пароход. На пристани Канурин купил несколько апельсинных ветвей с плодами и сидел в лодке как бы в апельсинном лесу. Нитки с кораллами, купленные у ребятишек на пристани, висели у него уже не только на шее, а на плечах, на пуговицах пиджака. Кораллами была обмотана и шляпа. «Чего вы, дурака-то, из себя ломаете?» Чего вы кораллами обвесились? Что это за маскарад такой? Снимите их! Кричала на него Глафира Семеновна. Местные продукты. Своим поросятам в Питер в подарок свезу, отвечал он. Лодку уже изрядно покачивала. Николай Иванович сидел и кусал губы. Не следовало на капри ездить, не следовало, кто боится воды, говорил он. Редкий дождь усиливался, и у самого парохода перешел в ливень. Ветер крепчал. На пароход Глафира Семенна взбиралась совсем бледная, с трясущимися губами, и продолжала шептать «Господи, Боже мой! Да что же это будет, ежели вдруг буря начнется?» На пароходе стоял англичанин в шотландском клетчатом пиджаке, показывал всем свой барометр и таинственно покачивал головой.